Нам как раз удалось стать свидетелями торжественного взлёта пузыря Буурахри. Так называемый утренний патруль, состоящий из трёх бравых полицейских, только что сменили их коллеги из полуденного патруля. Городской полиции весьма понравилась опробованная во время эпидемии возможность патрулировать улицы с высоты. Так что генерал, бобута бог всё лето бомбардировал нашего многострадального короля скорбными посланиями, где пространно рассуждал о том, как прекрасно могло бы функционировать его ведомство, если бы единственный в Соединённом королевстве летательный аппарат принадлежал полиции, а не тайному сыску. В конце концов, бедняга Гурик не выдержал и принялся уламывать Джуфина поделиться с соседним учреждением этой куманской игрушкой. В начале осени Джуфин сдался. На мой вкус, он мог бы сдаться гораздо раньше. Этот экзотический летательный аппарат нам ещё ни разу толком не понадобился. Разве что неугомонный Нуминорих неоднократно порывался прокатить на нём своё буйно помешанное потомство. Разумеется, мы не отдали пузырь в вечное пользование, а просто сдали в аренду до того неопределённого момента, когда Тайному Сыску вдруг приспичит немного полетать. Не могу сказать, что появление воздушного патруля сделало работу городской полиции лучше или хуже, оно просто ничего не изменило. Зато горожане ежедневно получают море удовольствия, любуясь на контуры этого чуда уандугской техники, одинаково фантастические на бледном фоне утреннего неба или при зеленоватом свете луны. Говорят, что сам генерал Бубута однажды рискнул совершить пробный полёт. К сожалению, меня в те дни не было въеха, но я неоднократно выслушивал леденящие душу истории о том, как этот смешной дядя с высоты нескольких дюжин метров грозил всем гипотетическим преступникам, что теперь-то они у него в собственном дерьме захлебнутся. Очевидцы утверждают, что на земле было слышно каждое его слово. С тех пор горемычный летательный аппарат был раз и навсегда назван бубутиным пузырём, и я подозреваю, что возможность получить какое-нибудь более постенное прозвище ему уже не светит ни при каких обстоятельствах. Мы с Номинорихом с удовольствием прожигали глазами поднимающийся в небо пузырь и почти бегом отправились к Джуфину. К мелифаре ещё не было. Очевидно, ребята из канцелярии скорой расправы рассказывали ему что-то чрезвычайно увлекательное. Поэтому я живо выдружил Номинориха в кресло, сам устроился на подлокотнике, и мы на перебей выложили Джуфину очередную сагу о призраке Джубачи Бабарга. Да, дела. Шеф удивлённо покачал головой. И за всё это время ни одного заявления от потерпевших. Наверное, все эти люди испытывали те же самые чувства, что и подружка Хенны, сказал Номинорих. Никому не хочется рассказывать посторонним такие вещи. С другой стороны, привидение не причинило никакого вреда ни этой леди, ни её любовнику. Я имею в виду, что оно не стало ни покушаться на их жизнь, ни даже просто задерживаться в доме, просто наговорило гадости и исчезло, поэтому никто и не пошёл в тайный сыск. Вот если бы призрак повадился навещать их каждую ночь, тогда бы они к нам прибежали. Я же и сам не стал вам ничего рассказывать, подумав, что это какая-то не заслуживающая внимания ерунда. Да, это, конечно, был гениальный поступок, Сэр Номинорих, усмехнулся Джуфин. Но ты правильно рассуждаешь. Люди приходят к нам только в случае крайней нужды, когда кто-то уже умер или наоборот ожил. А уж прийти в тайный сыск с историей о привидении, которое решило высказать неодобрительное мнение о твоей манере вести себя в постели, они же не бы вздумали, что мы будем вытягивать из них все подробности. И правильно думали, ухмыльнулся я. И если бы такой пострадавший попался в мои лапы, могу себе представить, вздохнул Жуфин. Потом шеф нахмурился и уставился в одну точку. Я понял, что он перешёл на безмолвную речь. Мелифара скоро вернётся, и я с ним только что говорил, наконец сообщил Жуфин. Но я уже узнал главное. Джубачи Бабарга числится в Богудиной конторе как совершивший побег. И вот что интересно, Вы де Нисени, комендант Анунды, сказано, что Джуб сбежал всего дюжину дней назад, а ваша подружка видела его призрак 30 дней назад. Верно, но минорих? Ну да, 30 или 31, но ведь это не очень важно. Не очень. Интересно получается, да? Джуфин восхищённо покачал головой. Если верить коменданту Нунды, 30 дней назад Джубачева Барга был не только жив и здоров, но и находился под надёжным присмотром. Получается, что ваша подружка видела совсем другое привидение, которое было очень похоже на Джубу и, самое главное, вело себя точно так же. На мой вкус, никуда не годная версия. Остаётся ещё две. Или мы должны думать, что её посетил призрак живого человека, а такие чудеса даже в эпоху орденов случались нечасто, или же господин комендант почему-то снабжает ребят багуды молдахана заведомо ложной информацией. Последний вывод кажется мне наиболее правдоподобным. М-м, да. Это было бы неприятно. Обыкновенное служебное преступление, с кем не бывает, я легкомысленно пожал плечами. Комендант королевской тюрьмы не может совершить так называемое обыкновенное служебное преступление, только необыкновенно, возразил Жуфен. Слишком уж велика ответственность. "Да?" удивился я и призадумался. На моей исторической родине и начальники тюрем, и их начальники обычно имеют на сей счёт иное мнение. Мои размышления были прерваны явлением сэра Мелефара. «У меня очень странные новости, господа», – объявил он с порога. «Догадываюсь», – кивнул Джуфин. «Одна только дата смерти Джуба Чебабарга чего стоит. Есть еще что-нибудь?» «Еще бы! С начала этого года из Нунды убежали 27 заключенных, а в прошлом году у них было 11 побегов. Тоже ничего себе цифра!» По-моему, такого количества побегов не набирается за всю предыдущую историю этого гиблого места. И ещё 18 человек умерло за этот период. Ничего себе, изумился Джуфен. Но ведь там служат очень хорошие знахари, некоторых я отлично знаю, а двоим даже сам помог получить это место. Ребята решили угробить 20 лет своей жизни в гугландских болотах и вернуться в столицу богачами. Жаловните, у них там не намного меньше нашего. И от чего умирали заключённые? «Какие-то невнятные несчастные случаи?» Мелифара недовольно поморщился. «Ну, есть пара-тройка каких-то якобы неизлечимых заболеваний, несколько несчастных случаев, одно самоубийство. Кроме того, среди умерших были три глубоких старика. Когда читаешь отчеты, все выглядит вполне достоверно, до тех пор, пока не начинаешь задумываться о цифрах». «Ты привез копии отчетов?» – нетерпеливо спросил Джуффин. «А то как же!» Мелифара достал из-за пазухи несколько маленьких самопишущих табличек. Здесь всё, но я бы посоветовала вам начать вот с этой. Там как раз подробно описывается по век джубы и ещё шестеро заключённых. Автор этого гениального сочинения очень красочно всё излагает. Ему бы статьи для суеты еха писать, господину Капуку Андагуме. Капук Андагума? переспросил я. А это ещё кто такой? Как это кто? Комендант Нунды, конечно, ответил Джуфин. Ладно, мальчики. Можете расползаться по щелям. Я собираюсь внимательно прочитать всю занимательную литературу и как следует поразмыслить. Увидимся на закате. Надеюсь, к тому времени я уже буду знать, что нам делать дальше. Будет очень мило с вашей стороны, если вы явитесь вовремя и сделаете вид, будто вам интересно меня слушать. Мы оставили шефа наслаждаться шедеврами бюрократической литературы и вышли в зал общей работы. Мелифаров вопросительно уставился на меня. Как я понимаю, он искал в моём взоре сострадания. Я понимающе улыбнулся. Иди уж, чудо. Куда? не веря в свою удачу, спросил он. В задницу, разумеется. А по дороге можешь заглянуть домой и выяснить, какое настроение у твоей многострадальной жены после всего этого мистического свинства. Но учти, я свяжусь с задницей, и если выяснится, что тебя там не было, тебе кирдык. Иногда ты становишься почти похож на человека-чудовище. Мелифара был так счастлив, что даже не потрудился выяснить значение слова «кирдык». «А как же служба?» – на всякий случай спросил он, пятясь к выходу. «А что ей сделается? Я вполне могу послоняться по нашему учреждению вместо тебя. Какая разница, где слоняться? А если вдруг выяснится, что кому-то жизнь не мила без твоей рожи, пришлю тебе зов. Только не опаздывай на веселую вечеринку, которую господин «почтеннейший начальник» обычно именует совещанием. И все будет путем». «И с чего это ты такой хороший? Сглазили тебя, что ли?» Ласково спросил Милифара: "Да уж, у каждого свой способ говорить спасибо. Может, и сглазили", флегматично откликнулся я. "Передай Кенлех, что ты это мой подарок. Должен же я хоть иногда делать подарки красивым девушкам. Иди уж, пока я не начал выздоравливать". Милифара восхищённо покивал и исчез. Его ярко-голубое лаухи мелькнуло где-то в дальнем конце коридора управления полного порядка и скрылось за поворотом, ведущим к выходу. "Не хочешь идти домой, Макс?", сочувственно спросил Наминорих. замялся и нерешительно добавил: "Но у тебя же там хорошо, разве нет?" Он смущённо покосился на меня, пытаясь определить, не сморозил ли бестактность. Обычное дело. В последнее время друзья приятели то и дело предпринимают в меру неуклюжие попытки убедить себя и меня самого заодно в том, что моя жизнь по-прежнему прекрасна и удивительна. По законам жанра мне полагается делать вид, будто я принимаю их осторожные расспросы за обычную светскую болтовню вроде разговоров о погоде. Впрочем, мне почти нравится эта игра. Я до сих пор люблю, когда со мной носятся, как с ребенком, подцепившим ангину. Ужасно глупо, но против природы не попрешь. Поэтому я лучезарно улыбнулся на минориху. Никаких возражений! После того, как я сократил количество слуг до объективно необходимого минимума, в мохнатом доме действительно стало неплохо. И с каждым днем становится все лучше и лучше, но здесь мне тоже вполне хорошо. Какая разница, где находиться? А вот Мелифара сейчас просто необходимо вернуться к Кенлеху. Ребята честно заслужили такое удовольствие после этой весёлой ночки. К тому же он всё равно ничем толком не сможет заниматься, пока окончательно не убедится, что эта глупая история с призраком просто самое идиотское приключение в его жизни, а не катастрофа вселенского масштаба. Но Минорик, понимающе покивал, судя по выражению его лица, парень твёрдо решил с этого момента считать меня кем-то вроде доброго ангела. Я и сам не заметил, как пролетели несколько часов, оставшиеся до заката. Нельзя сказать, что я занимался делом, просто слонялся по управлению. В конце концов даже забрёл на территорию городской полиции, нанёс визит лейтенанту Апури Блэки и ещё нескольким ребятам, с которыми у меня уже давно сложились вполне приятельские отношения. Потом меня поймал сер Шур Флонли Локли, увёл в свой кабинет. И довольно долго делился со мной глубокомысленными соображениями по поводу очередной книжки, которую я недавно извлёк для него из щели между мирами. Годскать он наконец-то понял, почему мои соотечественники так мало живут. Наш мудрый сэр Шурф объявил, что я родился в слишком предсказуемом мире, обитателям которого быстро становится скучно, и они устремляются к единственной настоящей неизвестности, имеющейся в их распоряжении, к смерти. Выходит, мы умираем от скуки? обрадовался я. Можно сказать и так. кивнул он Лилокли. Я до сих пор толком не знаю, как устроен ваш мир. К тому же, эта книга наверняка относится к разряду выдуманных историй, которые даже не стремятся казаться достоверными, если я всё правильно понял. Он выразительно помахал в воздухе толстеньким томиком карманного издания Властелина колец. Несколько дней назад, случайно добыв для него эту книгу, я ржал, как сумасшедший, поскольку заранее предвкушал его комментарии. Впрочем, действительность, как всегда, превзошла мои ожидания. «Ты все правильно понял», — наконец сказал я. «Эта книга действительно относится к разряду выдуманных историй, которые даже не стремятся казаться достоверными, лучше и не скажешь. Но почему ты именно сейчас решил, что мои соотечественники живут слишком скучно? Как говорил наш общий приятель сэр Анде Пу, я не впиливаю». Очень просто. Я ещё не дочитал до середины, а уже знал, чем всё закончится, объяснил Шурф. Представляешь, если уж мне было так легко угадать конец выдуманной истории, да ещё такой заковылистый, а ведь человеческая жизнь, как правило, ещё более предсказуема, чем литература. Ну, смотрячь я жизнь, усмехнулся я. Но по большому счёту, ты прав. Когда я сам читал эту книжку, я был вполне очарован, но тоже заранее угадал, как будут развиваться события. Не все, конечно, но почти все. "Ну вот, видишь?" торжествующе заключил мой собеседник. За такими разговорами я засиделся в его кабинете до заката и ужасно удивился, когда обнаружил, что шустрое зимнее солнце так рано собралось на покой. Так что я с сожалением покинул согретый моим собственным задым подоконник и поскрёбся в дверь нашего с Джуфиным кабинета. Уже пора ползаться к вашим ногам, сэр, вежливо осведомился я. "Ползайся, сэр Макс. Чего ж не сползтись, ежели ползается?" улыбнулся Джуфин. "Вот сэр Мелифара, например, до меня уже дополз. А толку-то? Сидя в моём кабинете проблему не решишь." "Хотите сказать, что мы в очередной раз влипли?" встревожился я. "Скоро поеха, будут бегать толпы дурно воспитанных призраков, вгонять в краску несчастных влюблённых и творить прочую мерзость." Что? удивлённо переспросил Джуфин. Потом понял и рассмеялся. Да нет, Макс, не думаю. Да и влипли-то по большому счёту не мы и не наши драгоценные горожане, а заключённые Катажной тюрьмы Нунда. Возможно, персонал тоже влип. Я посылал зов своим знакомцам. Ребята утверждают, что у них всё в полном порядке, но в их интонациях мне примерилось некое неуверенность. Одним словом, не нравится мне эта история. И как вы думаете, что у них случилось? с любопытством спросил я. Можешь себе представить, не знаю. Моей проницательности хватает лишь на то, чтобы не сомневаться там, где действительно что-то случилось. Сами по себе отчёты коменданта производят впечатление достоверных. Но как ещё утром справедливо заметил сэр Милифара, до тех пор, пока не задумаешься о цифрах. Так много удавшихся побегов, столько несчастных случаев со смертельным исходом, и всё за последние 2 года. Жаль, что у меня нет возможности побеседовать с Джубой Чебабарга и выяснить, как он дошёл до жизни такой. Честно говоря, мальчики, я рискую лопнуть от любопытства. Не нужно так укоризненно на меня смотреть, а то я разрыдаюсь, вздохнул Мелифара. Я знаю, что сделал жуткую глупость, когда испепелил этот грешный призрак, но исправить уже ничего не могу. Выходит, кто-то должен смотаться в Гугланд и пытливо заглянуть в ясные глаза господина коменданта, да? спросил я. Вот и славно. Я ещё никогда не был в Гугланде, а тут такой случай. Хочешь проветриться? Джуфин петливо заглянул мне в глаза и кивнул. Хорошее дело. Проветриться? Ну да, пожалуй. А я как раз думал, кого из вас туда отправить, признался шеф. Вообще-то дела такого рода у нас обычно раскрывают сер Мелифара, но надо же мне когда-то и этому учиться, правда? усмехнулся я. Впрочем, мы можем просто отправиться вдвоём. Разве нет? А обойдётесь, фыркнул Джуфин. «Вы будете вовсю наслаждаться жизнью, мотаясь по Гугланду, а я сгорать на работе, отдуваясь за вас обоих. Так, что ли?» «И потом, это не мой стиль. Взять, да и отправить всех своих немногочисленных заместителей на охоту за какими-то занюханными тайнами каторжной тюрьмы. А жирной им не будет». «Если честно, меня не очень тянет в Гугланд», – вздохнул Мелифара. Но, ну, наверное, будет лучше, если туда поеду именно я. Извини, чудовище, но когда я думаю, что тебе предстоит не скакать между мирами, а вести самые изурядные следствия, он смущённо умолк и покачал головой. А в моём слабоумии уже ходят легенды, да? обрадовался я. Ничего страшного. Не надо так виновато вращать глазами, дружище. Неужели ты думаешь, что я научился обижаться? Но мне почему-то кажется, что в этом деле вполне можно обойтись без твоей умной головы. Лучше уж я с порога шарахну беднягу коменданта своим смертным шаром и буду до конца года задавать ему глупые вопросы. Рано или поздно, я всё-таки додумаюсь до хорошего вопроса и узнаю то, что нас интересует. Хорошая идея, рассмеялся Джуфин. Но не настолько хорошая, как хотелось бы. Видишь ли, Макс, сер Капук Андагума является одним из немногих многочисленных государственных служащих высшего ранга. «А значит, согласно кодексу Хрембера, никто не имеет права насылать на него какие бы то ни было чары без особой санкции магистра Нуфлина. Даже мы с тобой. В противном случае, наша подзабытая ссора с Нуфлином может снова возникнуть на повестке дня. Честно говоря, меньше всего на свете мне сейчас хочется увязнуть в очередном раунде этих дурацких интриг. А чтобы получить официальное согласие Нуфлина, мне придется предъявить ему какое-нибудь впечатляющее наглядное пособие». Так сказать, иллюстрацию к нашим смутным подозрениям. Призрак Джуба был бы чудо как хорош в этом качестве, но поскольку его больше нет, в общем, мне очень жаль, но прежде чем приступать к допросу господина коменданта, тебе придётся обзавестись парой-тройкой убедительных доказательств его вины. "Да?" подарчился я. И вдруг меня осенило. "Слушайте, но ведь нос нашего номинореха просто создан для сбора вещных доказательств. А если сэр Кофа согласится ненадолго расстаться со своим укумбийским плащом, тогда вообще никаких проблем. «Согласится-согласится. Куда он денется?» – отмахнулся Джуффин. «Ты хочешь сделать Нуменориха невидимкой и пустить его по следам беглых каторжников?» Мелефара понял меня с полуслова. «Можешь дать мне по морде чудовище? Я был неправ. Все-таки ты неплохо соображаешь, по крайней мере иногда». «Мне тоже нравится ход твоих мыслей», – отметил Джуффин. Но Минориха я бы с тобой, пожалуй, отпустил. Дюжину дней мы без его носа как-нибудь проживём. А познавательная экскурсия в Нунду, да ещё в твоей сомнительной компании, пойдёт ему на пользу. Так что придётся вам обоим хлебнуть гугландского тумана. Мой бедный сэр Макс. И болотной жижи заодно, добавил Мелифара. Как всё-таки славно, что у нас теперь есть такой специальный и полезный парень, словно нарочно рождённый для путешествия в Гуггланд. Я уже 4 раза приобщался к этому неземному наслаждению и что-то пока больше не хочется. Мне уже тоже не хочется. Стоит только посмотреть на твою счастливую рожу, усмехнулся я. Впрочем, я люблю туман. Насчёт болот я не так уверен, но туман это именно то явление природы, которое я готов выносить в любом количестве. Ты тоже именно то явление природы, которое я готов выносить в любом количестве, признался Мелифара. Ты уже второй раз за этот дурацкий день спасаешь мою личную жизнь от полного краха. С каких это пор твоя личная жизнь стала такой хрупкой? насмешливо спросил я. Да нет, конечно, всё не так страшно, но чего только не наплетёшь, когда впервые в жизни по-настоящему хочешь сказать спасибо, рассмеялся Мелифара. Ладно, счастливчик. Можешь убираться с глаз моих долой, вздохнул Жуфин. Когда мне понадобится новый сотрудник, я заставлю его дать клятву, что он никогда не женится. А через несколько дней выяснится, что на досуге он склеивает макеты кораблей и сразу после полудня начинает нервно топтаться на пороге, поскольку ему кто-то сказал, что на пыльной витрине лавки Апут и Мукарана появились новые наборы такелажа для его кумбийской шикки, подхватил Мелифара. Что это за лавка такая? заинтересовался я. О, это почти священное место, мечтательно сказал Джуффин. Такой специальный магазинчик, где толкутся счастливчики, которые могут позволить себе роскошь угробить несколько лет жизни на изготовление крошечной копии какого-нибудь экзотического корабля или старинного амобилера, кому что нравится. Иногда я им смертельно завидую. Если бы моя жизнь сложилась немного иначе. Я всегда подозревал, что у вас есть какая-то страшная тайна, сэр, но мне и в голову не приходило, что она такого свойства. Мелифара озадаченно покачал головой. Потом он исчез. Пока мы не передумали